Любопытно, кстати, как изгнание было обставлено. Пять лет спустя об этом расскажет Андрей червяченко О том, что такой человек существует, в ту пору никто из болельщиков «Спартака» еще не ведал. Будущий президент, а тогда спонсор, в официальной структуре клуба не значился. «В 2000 году я финансировал клуб, но никто об этом не знал», подтвердил недавно червяченко Но на выезды с командой уже ездил, в том числе и в Мадрид. Итак, слово червяченко Тогда ни на секунду не сомневался в правоте Романцева, который сказал, что Тихонов в команде не нужен. Все было в стиле Олега Ивановича. «Я ничего Тихонову не буду говорить. Скажите вы». Мы Андрею и сказали. «Ты свободен». Сейчас иногда ловлю себя на мысли, что мы совершили глупость. Он, полагаю, и сегодняшнему «Спартаку» пригодился бы. Вскоре после расставания со «Спартаком» Тихонов уже тренировался в Новогорске с «Самарскими крыльями» а чуть позже подписал контракт на несколько месяцев с Маккаби из Тель-Авива. То ли поздней осенью, то ли в начале зимы в Останкино на записи ток-шоу я познакомился с молодым бизнесменом Германом Ткаченко, только-только возглавившим «Крылья Советов». В числе прочего новый для российского футбола человек заявил, «Вот увидите, Тихонов будет играть у нас». Я с трудом сдержал саркастическую улыбку. Из Москвы в провинцию, тем более звезды, в ту пору не уезжали. Многие люди из бизнеса, выбирая новой точкой приложения своих сил футбол, и совсем не зная этого весьма специфического мира, потом обжигаются и теряют весь свой пыл. В этом доводилось убеждаться неоднократно. Но когда зимой 2001-го в прессе появилось сообщение о подписании контракта Тихоновым с крыльями Советов, разговор с молодым президентом тут же всплыл в памяти – Стало ясно, что Ткаченко удивит нас еще не раз. Пройдет время, «Спартак» начнет катиться под гору. А Тихонов тем временем проведет в Самаре четыре хороших года и станет, конечно же, капитаном. И впервые в истории клуб завоюет бронзовые медали чемпионата России. А сам он вступит в символический клуб 100 организованный Спортэкспрессом для футболистов, забивших в России и серьезных зарубежных чемпионатах сто и более мячей. В советские времена существовал аналогичный клуб Георгия Федотова, основанный еженедельником Футбол. Полузащитники, тем более крайние среди членов такого VIP-клуба, большая редкость, но это же Тихонов. Время показало, кто больше потерял от Спартаковско-Тихоновской разлуки. Отыгранный футболист и сейчас в 36 в клубе первого дивизиона Химки смотрится прекрасно по итогам прошлого сезона был признан лучшим игроком второго эшелона российского футбола. После этого его настойчиво звали в Москву, претендующую на медали в премьер-лиге, но Андрей, всегда предпочитавший жить не в столице, а в Подмосковье, решил от добра добра не искать. А где работает и чего в последние годы добился человек, пусть и в сердцах назвавший Тихонова отыгранным? До всего этого, впрочем, надо было еще дожить. Отчисление же Тихонова из «Спартака» вызвало шок. Несмотря на весь авторитет Романцева, многие болельщики и журналисты обрушились на него с критикой. Как можно выбросить за борт футболиста, который многие годы служил верой и правдой Спартаку и был ему так верен, что отказывался от зарубежных вариантов продолжения карьеры? Говорили, что Тихонов заслужил более бережного и терпеливого отношения со стороны Романцева. Для примера приводили Федора Черенкова, у которого из-за проблем со здоровьем тоже бывали долгие и едва ли не на год спады. Но Константин Бесков безгранично доверял Черенкову. И в награду получал от него на следующий год волшебный футбол, от которого кружилась голова. Тем не менее, несмотря на все эти аргументы, чемпионская магия Романцева оказывала таки на общественность большое влияние. Тогда твердо считалось, кого этот тренер отправляет во свояси тот нигде больше на прежнем уровне не играет. Вот и о Тихонове задумывались. Может, видит Романцев что-то такое, что недоступно нашему пониманию, но ему, специалисту неоспоримой квалификации, ясно наперед. Может, пройдет год-два, и все мы, вспоминая о той непопулярной мере, вновь восхитимся романцевским даром предвидения, а на месте Тихонова будет сверкать неведомый пока преемник? Но на проверку выяснилось, что преемника-то не было, и что поступок тренера был ничем иным, как грубой стратегической ошибкой. Ведь в те осенние дни 2000 года из «Спартака» ушел не только Андрей Тихонов. Из команды начала уходить ее душа. Произошло это, правда, не сразу. Вначале сработала сила победной инерции, помноженная на вызванное отчислением Тихонова общий страх. После инцидента в Мадриде в команду словно вколотили какой-то психотропный препарат, снявший болевой порог. «Глядите, для Романцева не существует ничего святого. Каждый из нас может исчезнуть отсюда в любую секунду». Надо умереть, но доказать. Такие периоды не бывают долгими, но на коротких отрезках команда способна обыграть кого угодно. И «Спартак» 2000-го выдал феерическую европейскую осень, заставившую многих сделать скоропалительный и, как окажется позже, неверный вывод, что в истории с Тихоновым крутой на расправу романцев был прав. Пройдет два года, новый президент Спартака червяченко еще не уберет Романцева из команды, но к подбору игроков главный тренер отношения уже будет иметь весьма отдаленное. Тьма африканских, бразильских и балканских легионеров будет сменяться новой тьмой. Максим Калиниченко позже в разговоре со мной назовет тот Спартак с затерянным миром Конан Дуэля. О том, что в команде когда-то верховодил Тихонов, и она выходила из группы в Лиге чемпионов, будут вспоминать как о чем-то очень далеком и нереальном. И тогда в секторах спартаковских болельщиков появится вдруг пробирающий душу насквозь плакат «Тихонов навсегда».